Глава двадцать четвертая. Разлука. Фантастичнее всего, что на фоне этого безумного мира складывался все-таки какой-то быт. Утро начиналось с домашнего шарканья, трепичных тапочек, санитарно-сохно, завтрак. Возвещал он торжественно: "Вставайте, доктора, кушать подано". А что там на завтрак? Сонным утренним голосом спрашивал Григорий Петрович Конфуций с такой искренней любознательностью, точно. Меню нашего завтрака могло и впрямь изменяться. «Суп и чай», — с готовностью докладывал Сахну. И было очень приятно, что баландон называет супом, а кипяток — чаем. На все уже было свое определившееся время. И на работу, и на чтение, и написание писем материковским адресатам. Читали всегда вслух, так как книг нам перепадало немного. Письма писали тоже сообща, потому что формулировки надо было придумывать изощренные, Понятно, родным и приемлемо для цензора. Особенно много обсуждений требовали письма Сахну, поскольку его жена, доярка Воронежского колхоза, была хоть и первейшей работягой, но зато насчет умственности до да ужести тупая. Сахну всегда просил намекать ей попонятнее. Он настойчиво объяснял это, и губы его подрагивали от нежности и боли, на что никак нельзя было намекнуть. Впрочем, на свою инвалидность, на то, что в свои сорок он выглядит шестидесятилетним, он никогда ей не намекал. По вечерам мы с Антоном даже ходили иногда в гости. Да, в гости. К тому единственному человеку, который имел право, если не пригласить, то во всяком случае вызвать нас к себе на квартиру, к начальнику нашего лагеря Тимошкину. Оригинальный это был начальник. В блюстителе закона он перековался из бывших беспризорников. В голове его царил самый немыслимый яролаж, но сердце было добрейшее. Всю систему наказаний он полностью передоверил режимнику, так как не мог перенести, если кто-нибудь из доходяг заплачет. Сам же он с увлечением занимался хозяйством лагеря, старался подбросить лишний кусок в лагерный котел, Пускал ради этого в ход всю свою изворотливость, используя опыт молодых лет, когда он состоял в других отношениях с Уголовным кодексом, чем на теперешней должности. Антон лечил и самого Тимошкина, и его белорозовую вальяжную жену Валю от подлинных и воображаемых болезней, и оба они души не чаяли в обходительном докторе. Вечерком Тимошкин то и дело звонил на вахту и строго приказывал немедленно прислать врача для оказания семье начальника медицинской помощи. Через час после ухода врача на вахте снова трещал телефон. На этот раз к начальнику требовали медсестру, да чтобы шприцы не забыла с собой взять для уколов. Я оставляла в Тимошкинской прихожей никому не нужные шприцы, а сама усаживалась за чайный стол, где меня уже ждали. Тимошкиной и Валентиной мы не скрывали наших отношений, и эти люди, сохранившие вопреки всему простые человеческие чувства, старались сделать все, чтобы облегчить наше положение. В долгих застольных беседах Антон удовлетворял детскую любознательность начальника, проведшего свои школьные годы у асфальтовых котлов Москвы. Разнообразные сведения, получаемые в этих беседах, вызывали у нашего хозяина то радостное изумление «Ишь ты!», то скептические возгласы «Скажешь тоже!». Услышав однажды от доктора, что Земля — шар, вращающийся вокруг своей оси, наш начальник именно так и отреагировал «Скажешь тоже!». Меня он тоже уважал за ученость. По должности ему приходилось немало возиться с бумагами, и он решил подучиться грамматике, поступив на какие-то заочные курсы. Выполняя письменные работы для этих курсов, он вечно мучил меня вопросами о правописании разных слов. При этом он хитро щурился, прикрывал ладонью страничку учебника «Грамматики для пятых классов» и откровенно сверял мои ответы с учебником. Не обнаружив расхождений. он победно взглядывал на Валю, дескать, видала, как овалик помши -то. В медицине, кстати, я основательно продвинулась вперед. Теперь я смело вскрывала фурункулы и абсцессы, Вливала физиологический раствор, а по части внутривенных перегнала и врача, и фельдшера, поскольку оба они уже нуждались в очках, а я еще была тогда довольно зоркая и в вену попадала почти безотказно. Приспособил меня Антон к ведению истории болезни. Его ужасно угнетала эта часть его обязанностей. По приемам работы и по своему душевному складу он был типичным домашним или земским врачом. Готов был тратить долгие часы на уход за больными, на уговоры и утешение, но всякая канцелярщина казалась ему непереносимой. К тому же, хоть он и говорил по-русски почти без акцента, но в письменной речи явно обнаруживал свое немецкое происхождение, громоздил тяжелые фразы со вспомогательными глаголами на конце, тратил массу лишнего времени, методично вырисовывая островерхие, похожие на готические буквы а пренебрегать документацией было никак нельзя, потому что многочисленные начальники и ревизоры только по ней и судили о работе больницы. Зарывать наших пациентов под сопку мы были обязаны никак не как а в строгих правилах искусства. Обнаружив мои первые опыты в заполнении историй, Антон обрадовался. «Здорово получается, женюша, давай так и сговоримся, я буду лечить, не отвлекаясь на эту канитель, а ты уж...» Ладно. Чего вам, гуманитариям, стоит лишнюю страничку общими словами исписать? Тебе это легко дается. Действительно, я в пять раз быстрее Антона вписывала в листки истории различной комбинации принятых железных формулировок. Но нельзя сказать, чтобы это давалось мне легко.